Глава тридцать девятая «Смотри, как я умею!» Артур лежал в небольшом озере, обрамлённом скалистыми берегами. До дна они так и не смогли донырнуть, хотя прозрачная вода создавала иллюзию, что неглубоко. Петя опередил Артура и пукнул в воду так, что большой пузырь медленно поднялся к поверхности и лопнул. Мальчишки захохотали в голос. «Я первый!» — сквозь смех сказал Петя. «Зато я заряд поднакопил», — выдал трель мелких пузырей Артур. «Там девчонки обещали вкуснях, пойдем уже», — отхохотавшись, сказал Петя, вылезая из озера. «Давай еще поплаваем», — Артур включил просительный тон. «Нет, пойдем, солнце садится». Артур, вздохнув, вылез из водоема и тряхнул отросшими волосами. Его всегда коротко стригли. Сейчас волосы завелись в тугие локоны, на которых блестели капли воды. Мальчишки оделись и пошли по тропинке, ведущей в лагерь. «Почему он разрешил сегодня выходной?» Артура распирала любопытство. «Сейчас узнаешь». Петя раздвинул ветки деревьев, и перед ними открылась поляна с горящим костром. Лиза и Соня украсили волосы цветами. На листьях фикуса лежали фрукты и жареная рыба, которую наловил Петя с утра. «С днем рождения тебя!» Девчонки запели известную песенку «Всех дней рождения прошлого». «С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения тебя!» «Меня?» Артур замер от счастья. «Тебя! Тебя!» Соня обняла друга, поцеловав в макушку. А это сегодня Артур никак не мог справиться с эмоциями. Да какая разница? Смотри, манго поспели. Усевшись у костра, они принялись уплетать фрукты и рыбу. В кустах послышалось странное сопение. Хр- -р, гр. -р. Кто там? Артур испуганно посмотрел в кусты. Ага, попались. Из укрытия выскочил Сэм в боевой раскраске. В его волосах торчали птичьи перья, напоминая самый настоящий индейский роуч. Роуч — мужской головной убор, украшение индейцев в Северной Америке, изготовляемый из щетины или волосы различных животных и из перьев. Индейцы лакота его называют пеша — красная верхушка. Лицо, раскрашено красной глиной, на груди висела цепочка с его медальоном. Загорелый, голый по пояс Сэм поиграл мышцами и низким угрожающим голосом, нараспев, спросил. «Кто тут хотел страшных историй дикого кабана?» «Мы! Мы!» — дети приняли правила игры. «Но вам придется принести в жертву что-то очень ценное!» — продолжил игру Сэм. «Что же? Что же мы должны отдать?» — спросил Петя. «Подумайте!» Ребята посмотрели друг на друга. Тут до девочек наконец дошло, и Лиза притворно сладеньким тоном доброй старушенцей пропела. «А мы сначала накормим, напоем, а потом уже сказку потребуем. Угощайтесь, господин индеец, милости просим!» Сэм захохотал. «Ах, лиса, но обвела меня вокруг пальца!» «Давай, что у тебя есть сегодня?» Сэм взял кусок рыбы, а Лиза обильно его полила сверху лимонным соком. «Сэм, а где остальные?» — спросила Соня. «Это мы должны выяснить», — помрачнел Сэм. Он внимательно посмотрел на детей. «Бойцы ушли на задание. Завтра утром, если не вернуться, выступаем». «А история дикого кабана?» — Артур сладко зевнул. Он потер слепающиеся глаза. Сэм посмотрел на остальных. Соня, пожав плечами, отвернулась. Лиза тоже терла глаза. Петя молча ждал, что скажет Сэм. «Отбой!» — скомандовал Сэм. «Так нечестно!» — засыпая, ответил Артур. «Нечестно спать, когда тебе рассказывают!» — ответил Сэм. Соня, пожав плечами, кивнула Лизе. Уже засыпая, она шепотом спросила Лизу. «Интересно, почему он передумал рассказывать?» «Потому что у него все сказки страшные», — ответила Лиза. «Ну, мог бы придумать что-нибудь не страшное». «Это не может сделать тот, кто видел в жизни много страха», — сказала Лиза и уснула. Соня вздохнула. Уже проваливаясь в сон, она прошептала. «Значит, те, кто видел волшебство...» Должны писать сказки для тех, кто видел только страх. Сэм поднял всех до рассвета. Они отправились в том же направлении, что и бойцы. Ребята ежились от утренней прохлады, но не жаловались, зная, что впереди ждет полуденная жара. Сэм шел впереди, не оборачиваясь. Казалось, что ему все равно, успевают дети за ним или нет. Пейзаж постепенно сменялся. Лес становился гуще. Мужчине пришлось достать нож и прорубать путь. К полудню все изрядно выдохлись, мокрые лица заливал пот, ноги дрожали от усталости. Неожиданно Сэм замер и жестом показал детям, чтобы они не двигались. Лиза с удовольствием опустилась на землю. Соня последовала ее примеру. Сэм взглядом указал на сломанные ветки, словно здесь пробирался кто-то очень большой и сильный. На лоб Петя упала капля. Он вытер лицо тыльной стороной руки и вскрикнул. Сэм угрожающе зашипел на него. Петя протянул руку, показывая алое пятно. Все подняли головы наверх, и Лиза согнулась в приступе рвоты. Соню тоже замутила, и она отвернулась. На высоте, примерно метров четырех висел растерзанный труп Ремешева. Из живота капала густая темная кровь. На бледное лицо с раскрытым от ужаса ртом падал солнечный луч, подсвечивая крупные веснушки. Петя продолжал смотреть на свою вытянутую окровавленную руку. Она дрожала, как и его губы. На лицо продолжала сочиться кровь Ремешева. Сэм дёрнул Петю, отодвинув подальше от страшных капель. Лиза и Соня испуганно смотрели на Сэма. «Отставить горе! Сейчас мы на задании!» — твердо сказал Сэм. «Мне страшно!» — схлипнула Лиза. «Отвернись и не смотри!» — отрывисто скомандовал Сэм. Петр, займись девочками, ты их защитник. Артур, залезь на дерево и попробуй обрезать ножом ветки, чтобы тело упало вниз». Как ни странно, самый младший из группы Артур держался молодцом. Сжав губы, он быстро полез на дерево. Оттуда раздались чавкающие звуки, позывы к рвоте, однако через минуту тело Ремешева с глухим звуком упало на землю. Сэм снял с мертвеца оружие, пошарил по карманам. «Разве мы не должны его похоронить?» — совсем тихо спросила Соня. «Должны, но здесь опасно. Зверь, что порвал его, может быть неподалеку, ответил Сэм. Он посмотрел Соне в глаза тяжелым усталым взглядом. Во время битвы не хоронят. «Сэм, посмотри там!» — сверху крикнул Артур. Сэм быстро пошел в сторону сломанных веток, словно огромный шар катился, сминая на своем пути. «Петь ты как?» — Лиза дотронулась до Пети. Тот мотнул головой. Он чувствовал, что внутри возник жгучий тяжелый камень. Который медленно увеличивался в размере, заставляя непрошенные слезы скатываться по щекам. Поймав его взгляд, Лиза обняла его, позволив спрятать лицо у нее на груди. Они оба дрожали, словно воздух остыл до минус двадцати. Лиза похлопала Петя по спине. Ну, все, все, не надо. Я сама еле держусь. А как же ты, Лизунь, держишься? Поднял огромные влажные глаза Петя. «А я, Петя, сразу думаю, что это не по-настоящему, и скоро фильм закончится». Петя вздохнул. «Я так пока не могу. Попробуй». «Все ко мне!» — раздалась отрывистая команда Сэма. Артур спрыгнул с дерева и первым побежал к командиру. «Что там?» — крикнула ему вдогонку Соня. «Лучше бы нам этого не видеть», — ответил Артур. Сэм, сжав губы, срывал медальоны с тел растерзанных бойцов. «Быстро, не стоим на месте, собираем все, что может пригодиться, и уходим». Артур деловито принялся помогать Сэму. «Ну что застыли? Еще и не такого насмотримся в дикой природе», сказал Сэм детям и бросил Пете нож, который вытащил из-за голенища высокого ботинка мертвого солдата. Лицо бойца было обезображено мощным ударом как когтистой лапы, У него не было шансов выжить. Глубокий порез проходил вдоль шеи, рассекая еремную вену. Остальные военные были разбросаны так, словно они попали на безумную карусель. Сэм быстрыми и четкими движениями поднял раскиданные рюкзаки и вручил детям. — Теперь это ваше. Уходим. — Сэм... — Соня от волнения говорила совсем тихо. — Мы должны их похоронить что ты знаешь о долге. Мы должны выжить». «Выжить и сожалеть — гораздо большее мучение, чем умереть», — ответила Соня. «Да кто тебе сказал?» Соня хотела было сказать, что Мэри, но вовремя спохватилась. «В книге прочитала». «Отлично. Тогда копай могилы», невозмутимо ответил Сэм и бросил ей нож. Соня отступила в сторону, нож воткнулся в землю рядом с ее ногой. Какое-то время они с Сэмом пристально смотрели друг на друга. «Я помогу, давай, Соня, сделаем это», — поддержал подругу Петя. Сэм вздохнул и начал ковырять дёрн. Соня с тоской посмотрела на нож. «Первое правило выживания — нужно орудие выживания», — сказал Сэм. «Оружие?» «Оно и орудие, и оружие. Когда ты копаешь копьем это орудие. Когда сражаешься, это оружие», — ответил Сэм. Продолжил. Второе правило — доступ к воде. Третье правило — определить источник опасности и подготовиться. Найти место, где тебе легче всего защищаться. Поэтому, если зверь вернется, пока мы тут кладбище устраиваем, «Не убегаем. Лучше повыше залезть на дерево. Если сражаться, то прикрывая спину друг друга». «Сэм, а если мы единственные выжившие?» — сказала Соня. «Мы не единственные, но можем находиться в разных временных отрезках», — поправил ее Сэм. «Но если в этом времени мы единственные, разве не было бы разумнее создать общество без войны, без танков, больших машин?» Пока жив человек, война будет частью любого общества. Вы только что видели, что произошло. Это были одни из лучших. Что будет с вами, когда зверь вернется? «Не понимаю». Соня устало вытерла лицо рукой. Закипевшая злость притихла во время разговора. «Ты знаешь, кто такой Нобель и Нобелевская премия?» спросил Сэм. «Да». Для добычи полезных ископаемых «Он создал динамит. Динамит для пользы и облегчения труда шахтеров. На вырученные средства он учредил эту премию. Но ты знаешь, что взрывчатка используется и в военных целях. То же самое мы можем сказать про атомные технологии. Не бывает света без тени, жизни без смерти, сна без пробуждения и горя без радости». «Понимаю». Соня почти скрылась в яме, которую они успели расковырять в земле. Сэм подал ей руку и помог вылезти. Они провозились до вечера и устало опустились на землю около трёх свежих холмиков. Петя прочел молитву на латыни. «Воевать, чтобы не было войны, — это ошибка. Чтобы не было войны, надо не воевать», — сказала Соня. «Теория хороша до первого столкновения с реальностью». — ответил Сэм. — Мы живы, и это главное. Сегодня отрабатываем навык спать на деревьях. Свет луны скрыла чернильная туча. Сквозь листву мелькнуло несколько крупных теней. Сэм достал автомат и прицелился. Соня коснулась его руки, но Сэм раздраженно сбросил ее. из заветок показались огромные тени. Прежде чем дети смогли сказать Сэму, что это мутики, и они не агрессивные, Сэм открыл огонь. «Нет!» — Петя повис на Сэме, но было поздно. От мирных созерцателей до озверевших монстров мутанты разогнались за несколько секунд. Раздались выстрелы, и один из них, покачнувшись, упал ничком на землю, нелепо взмахнув руками. Мутанты в унисон издали длинный душераздирающий звук, в ответ на который из чаще послышался громкий рык. Дети замерли. Сэм толкнул Петю в плечо. «Бегом! Рюкзаки не брать!» — крикнул мужчина и побежал к мутантам. На поляну выскочил огромный зверь. Мутанты расступились. Луна вышла из-за тучи, и в ее серебристом свете дети увидели, что это белый тигр — с налитыми кровью глазами. Второго приглашения не понадобилось. Они все рванули вслед за Сэмом, что есть мочи. Еще один тяжелый рык поплыл над лесом, заставляя умолкнуть звуки ночи. Зверь прыгнул и в один присест догнал людей. Сэм, продолжая бежать, скомандовал на ходу. «Не оборачиваться!» Тигр присел, готовясь к новому прыжку. Он уже победил поэтому действовал без суеты. Сэм, услышав шум воды, ускорился. Через минуту остановился, как вкопанный, на краю обрыва, так, что Петя врезался на него в полном ходу. Подбежали Соня, Артур и Лиза. Стопе, Плавать все умеют?» «Я умею». Соня с ужасом посмотрела вниз. «Сэм, что ты...» Но Лиза не успела договорить. Сэм взял ее за талию, приподнял, прицелился и швырнул вниз. «Ты убил её!» — крикнула Соня и тут же полетела следом. Сэм схватил мальчишек в тот момент, когда луну закрывала тень прыгнувшего тигра. Они летели вниз, а над лесом раздавался полный разочарование рев. Петя всплыл, отплёвываясь, уносимый быстрым течением. «Петя!» Артур на секунду показался над водой и снова исчез. Петя в несколько грибков подплыл к месту, где исчез Артур. Заметив тень под водой, нырнул и вытащил задыхающегося друга. «Держу, держу, не вырывайся!» Петя посмотрел вниз по течению и увидел три точки, по-видимому, головы Сони, Лизы и Сэма. Держаться на воде не было сложно. Артур справился с паникой и тоже заработал руками и ногами. Выбраться на берег они бы не смогли. Река текла между отвесными скалами. Их несло течением довольно долго, и казалось, что им никогда не выбраться из этого бесконечного водоворота. Они кричали имена друг друга, жадно хватая воздух ртами. От бесконечного кручения Лизу тошнило, а Артур кричал, что больше не может. Наконец, они почти догнали девочек. «Сколько нам еще плыть?» Захлёбываясь, спросила Лиза. «Смотрите!» Соня с трудом вскинула руку и указала куда-то вперед. Перед ними возник темный каменный выступ, разделяющий реку надвое.